Из комнаты сочится свет. Дверь приоткрыта. Узкая полоска света разрезает на две части темно-коричневый ковер. Фатима занялась туалетом, и Монсебо слышит, как она полощет горло зеленой мятной водой. В коридоре стоит изумительный запах — смесь жары, еды и бензина. После ужина Амир сразу ушел в свою комнату. Мансибо осторожно стучится в полуоткрытую дверь. Ответа нет. Мансебо раздумывает, постучаться ли еще раз. Фатима хрипло откашливается в ванной. Путаница, которую Мансибо очень остро ощущал весь день, исчезла, улеглась. Вместе с ночью на него опустился покой. Обычно все бывает по-другому, и ночь омрачается беспокойством. Но теперь Мансебо кажется, что сегодняшний день был кадром какого-то суматошного фильма, в котором он видел много неприятного и неожиданного. Ночью кино кончается, и у Мансебо появляется время передохнуть и собраться с силами перед началом утреннего сеанса. Мансебо осторожно стучит в дверь. Амир открывает и его просительно смотрит на отца. «Извини, если помешал». Ничего страшного. Ты читаешь? Нет, так кое-что просматриваю. Собственно, Мансыбо знает, почему хочет поговорить с сыном. Но когда Амир открывает дверь, всё то важное, что скопилось в душе Мансыбо, почему-то блекнет. Значимость разговора угасает, и отец уже не знает, с чего начать. Ты что-то хотел спросить, пап? Ты что-то прочитал? Амир как будто послушал невысказанный вопрос, и это помогло Мансебо приступить к делу. «Я... да... знаешь, мне можно войти?» Амир, распахивая дверь, идет в комнату и садится на кровать, скрестив ноги. Мансебо садится с ним рядом, но ставит ноги на пол. «Да, я читал. Больше того, я фактически прочитал книгу до конца». Мансебо испытывает почти детскую гордость от того, что сидит здесь, залитый лунным светом, и бросает взгляд на квартиру мадам Кэт. — В спальне темно. — Значит, ты прочитал книгу, которую я тебе принес? — Да. — Но можно я еще подержу ее у себя? — Никогда не знаешь, что тебе может понадобиться. Может быть, мне придется вернуться к некоторым главам, — думает Мансебо, — чисто в познавательных целях. — Конечно, можно. Можешь держать ее целый месяц. — Месяц? Как это щедро. Что ты думаешь об этой книге? Сонливость Амира как рукой сняло, он чувствует прилив энергии и радуется, что его отец прочитал хотя бы криминальный роман. Он хочет ответить что-нибудь умное, чтобы и Амир мог гордиться своим отцом, и поэтому, заговорив, тщательно подбирает слова. — — Она очень затянута и монотонна. — Да, это самое подходящее определение. — Монотонна. — Но она тебе понравилась? — Нет. Она слишком монотонна. — Да, но книга может быть хорошей, хотя и монотонной. Несколько недель назад я читал книгу, в которой все шло как будто на холостом ходу. Одни и те же предметы, одни и те же события, и сюжет ничего особенного. Можно сказать, что это очень монотонная книга, но она была так красиво написана, что я буквально влюбился в нее. Мансебо был поначалу доволен употреблением слова «монотонный», но теперь он чувствует легкое разочарование, потому что Амир не удовольствовался таким определением. Но эта книга не образец хорошей литературы. Ее язык меня тоже не захватил. Мансебо сердится, естественно, не на сына, а на Теда Бейкера за то, что тот не смог написать книгу лучше. Ему же больше нечего делать, кроме как писать. Он может целыми днями сидеть перед компьютером и оттачивать стиль, подбирая нужные слова. Но в результате у него получилась пресная и скучная история о глупом журналисте, который занят непонятно чем. Амир смеется, а Монсебо содрогается от мыслей о писательских способностях Мсье Бейкера. Какой ты интересный пап! Я и не предполагал, что ты так глубоко анализируешь прочитанное. Мансебо чешет заросшие щетины подбородок. Если Амир так оценил Монсебо после того, как услышал его мнение о книге то каково будет его мнение, когда он услышит о том, что у отца на сердце в этот поздний час? Знаешь, я хочу поговорить с тобой не об этом скучном романе, а совсем о других делах. Амир зевает, но прикрывает рот ладонью. Амир не хочет, чтобы отец подумал, что ему скучно слушать, ведь на самом деле это совсем не так. Он собой делает вид, что ничего не заметил». Зевота не помешает Амиру знать правду. «Хочу спросить о том времени по утрам, когда я езжу в рунжи. Что в это время здесь происходит?» Большие карие глаза Амира становятся еще больше. Он удивленно вскидывает брови и смотрит на отца. «Я имею в виду тот отрезок времени...» когда я не бываю в магазине уже в течение двадцати пяти лет. Я не имею ни малейшего представления о том, что вы делаете здесь днем, а мне хочется знать, что происходит во время моего отсутствия. В голосе Монсебо сквозит властность, что очень мало соответствует его привычному для мира образу. В этом тоне желание знать ответ, желание влиять на собственную семью. Он собой знает, что есть мужчины, которые хотят обладать в доме абсолютной властью, и, наверное, они всегда говорят таким тоном. Ты хочешь знать какие-то детали? Хочешь знать, хожу ли вовремя в школу или что-то другое? Нет, я знаю, что ты никогда не опаздываешь и не пропускаешь уроки, и речь идет не о тебе, а обо всех других. Амир недоуменно смотрит на отца. «Ну, — Для примера, опиши мне сегодняшнее утро. Амир задумывается. — Сегодня? Довольно долго спал, потому что вчера засиделся за чтением. Потом я проснулся, когда пришли Адель и Тарик. — Адель и Тарик? — Да. — Они часто приходят. Каждое утро они приходят завтракать. Амир неуверенно смотрит на отца, словно не знает, это ли его интересует. Собственно, отец и сам этого не знает. Что они едят на завтрак? Шоколадные хлебцы. Зачем тебе все это нужно? Нужно. Что было потом? Тарик ушел на работу, а Адель осталась. Что было дальше, я не знаю, потому что тоже ушел. Мансебо целует сына в лоб, желает спокойной ночи, выходит и тихо закрывает за собой дверь. Сведения о том, что творится здесь по утрам, сделали его сильнее, и одновременно он без чрезмерного насилия смог разобраться в некоторых шокирующих его обстоятельствах. Конечно, может показаться абсолютно невинным тот факт, что его жена каждое утро ходит в магазин, и покупает продукты на завтрак для кузена и его жены. Но если все так невинно, то почему он ничего об этом не знает? Мансебо проходит мимо спальни. Фатима лежит в кровати и читает. Мансебо проходит дальше. Заходит в туалет, запирает дверь, садится на унитаз и вспоминает одно событие из совсем недавнего прошлого. Это было в воскресенье. Рафаэль пригласил их на завтрак. В гостях Фатима, сидя на белом кожаном диване, во всеуслышание заявила, что не привыкла завтракать, что на самом деле она едва успевает проглотить чашку кофе, прежде чем приняться за домашние дела. Мансебо погружается в тяжкие раздумья, потому что хочет вспомнить мельчайшие детали поведения жены на том завтраке у Рафаэля. В этой истории с завтраком есть еще кое-что, чего Мансебо не в силах понять. Фатима бежала в булочную через бульвар так, словно совершала что-то преступное, что-то запретное. Почему она хранит в тайне от него свои утренние походы в магазин? Сколько раз она говорила мужу, что видит Адель только за ужином? Зачем она говорит то, что не соответствует действительности? Мансебо моет руки после посещения туалета и решительным шагом направляется в спальню. Фатима не отрывается от книги, когда входит муж. Мансебо небрежно откидывает одеяло, забирается в кровать и ложится рядом с женой. — Да. — Но и денек был, — говорит он с особым значением в голосе. Фатима не отвечает, да и что, собственно, может она сказать? — Завтра все начнется сначала, — продолжает он. — Да, завтра будет такой же тяжелый день, как и сегодня. — Тяжелый день, — думает Монсебо, Особенно для тебя. — Конечно, тяжело все утро жевать сладости и пожирать выпечку. Фатима откладывает книгу выключает лампу и треплет мансебо по щеке. В ту же секунду комната освещается молнией. В Париж пришла долгожданная гроза. Дай мне денег, и я куплю себе пиво. Этот честный бомж заставляет многих улыбаться столь дерзкому заявлению. Многие действительно подают ему пару-другую евро, чтобы он смог купить себе прохладительного. Красный крест на шпиле церкви напоминает мне о предстоящей сегодня встрече. Я чувствую себя девочкой-подростком, которая хочет порвать с парнем, с которым не хочет встречаться. По какой-то причине я хочу, чтобы Крестов понял, что мы не можем больше видеться. По крайней мере, пока. Я и сама не знаю, почему это для меня так важно. Наверное, потому что в его обществе так важна истина и правдивость». Истина же заключается в том, что нам не следовало больше видеться. Он оказался частью эксперимента, но всякий эксперимент рано или поздно заканчивается. Затихшая в последнее время паранойя снова расцвела пышным цветом, когда я получила четыре сообщения подряд, содержавшие комбинации цифр, начинавшиеся набором 0033, а это код Франции при международной связи. Меня снидало желание позвонить по одному из этих номеров. Но зачем мне, собственно говоря, узнавать, кому принадлежат эти телефонные номера? Слишком поздно разыгрывать из себя частного детектива. Однако, несмотря на все эти соображения, я все же позвонила по одному из номеров. Он оказался несуществующим. Я закрыла компьютер и собралась идти в церковь. Аллах все прощающий и милосердный, в отличие от христианского Бога. Интересно, когда вы уверовали в ислам? В пятницу. Мы рассмеялись. Несмотря на это, вы все же не очень религиозны. Нет, я верующий, как и большинство менеджеров по продажам. Крестов вопросительно посмотрел на меня. Как он поймет мою шутку? Почему вы атеистка? потому что мне не нравится стоять спиной к самой себе. Это мировоззрение. Он расстроен и разочарован. Да, именно это я имею в виду. Вы счастливцы, сумевшие убедить себя в вере, и свысока смотрите на нас, несчастных, которые так и не сумели отыскать дорогу домой. Я пожалела о сказанном. Наверное, это было слишком жестко, но Кристоф не обиделся. «Но каким образом религия может служить злу?» — спросил он. «Вы ждете от меня утверждения, что религия — причина войн. Но для этого у вас есть контраргумент. Вы скажете, что воюют не религии, а люди. Но я не стану говорить о войне. Я скажу, что зло большинства религий заключается в том, что они заставляют людей верить в высшую силу. Это отнимает у человека его природную силу. Мы отнимаем у себя наши собственные незаёмные блаженство и счастье и воздаём почести чему-то или кому-то вне нас. Религия умоляет и унижает нас. Я никогда не соглашусь приписывать власти и силу кому бы то ни было, кроме самого человека. Я духовный атеист, который не верит, а знает. КрестОВ смотрит на меня. В его глазах я читаю радость. Но он молчит. Заканчивать отношения всегда бывает не к месту, я прекрасно это знаю. Но хорошо бы сделать это сейчас. Как дела у вас в семье? Как жена и дети? Я на самом деле искренне думала, что должна была это сказать, и, сделав это, увильнула от ответственности. Как у них дела? Жена окончательно со мной объяснилась. Она сильная женщина твердые в своих убеждениях. Хотя вы, вероятно, думаете, что она проявила слабость, позволив себя обмануть. Мои дети, мы встречаемся по выходным. Мало того, что я не смогла поставить точку, так еще и разбередила его раны, прежде чем покинуть. По выходным? Значит, вы уже не живете у себя дома? Он покачал головой. Стало так тихо как может быть только в церкви. Сейчас я живу в Ладе Фанс, в отеле Хилтон. Вы там наверняка не жили и даже туда не заскакивали? Я улыбнулась. Это временное решение. Фирма оплачивает мое проживание. Они охотно это делают, знаю, что на работе я засиживаюсь допоздна, а приходить должен вовремя. Так что они действуют отнюдь не из милосердия. В отпуск я возьму детей и поеду к моим родителям в Британь. А летом подащу себе квартиру недалеко от квартиры жены. Я тяжело вздохнула. — С осени меня здесь уже не будет. — Вы смеете работу? — серьезно спросил он. — Да, но большего сказать не могу. — Это имеет отношение к Ореве или я ошибаюсь? У вас с ними договор. Вы же не менеджер по продажам, не так ли? Понятно, что такая компания, как Арева, занимается тайными делами. Теперь вот еще похищение сотрудника Орева в Нигерии. Ой — Ой-ой, вы осторожны? Вам не придется далеко уезжать? Я покачала головой. Теперь я чувствовала себя значительно лучше. Он приблизился к истине. Я работала по секретному договору с Оревой. Я не была менеджером по продажам, и я собралась менять работу. Меня смущало только одно обстоятельство — его сочувствие и тревога за меня. Консьержка бросилась за мной, но потом замедлила шаг, поняв, что успеет перехватить меня, прежде чем я войду в лифт. — Добрый вечер, мадам. — Добрый вечер. — Я хотела вам сказать, потому что на днях мы уже говорили об этом. Так вот, мс. Канева умер. Я хотела, чтобы вы об этом знали. Я и сама уже догадалась. У него в квартире теперь всегда чёрные окна. И днём, и ночью. Чёрные. Это самое подходящее слово. Вы знали, что у него была кошка? Нет, — солгала я. У меня не было ни сил, ни желания рассказывать о том, какие чувства я испытала, когда увидела эту несчастную кошку. Так вот, у него была кошка... И поэтому я пошла в его квартиру, чтобы, как всегда, покормить животное. И знаете, что я обнаружила на двери?» Я покачала головой. «Букет цветов!» Меня удивило возмущение консьержки. «Нет, вы представляете? Кто бы мог сделать такое? Это же ужасно!» Я ничего не поняла, но мне очень хотелось узнать, что ужасного нашла в этом консьержка. «И что здесь страшного?» Она удивлённо посмотрела на меня, видимо, думая, что я решила подшутить над ней. Кому пришла в голову мысль что-то праздновать, делать горохового шута из умершего человека? Это то же самое, что осквернить могилу. Она заплакала. Я поставила на пол два пакета и обняла её, ощутив её маленькое, сотрясающееся от рыданий тело. Но, мадам... Кто сказал, что из него сделали шута? Может быть, кто-то хотел воздать ему почести? Мысленно я отметила, что выражаюсь, как мсье Коро. Консьержка посмотрела на меня расширенными глазами. Это был пестрый, яркий букет, перевязанный красной лентой. Такой букет подошел бы для свадьбы, но отнюдь не для похорон. Последние слова она громко выкрикнула. Я ни за что не могла бы подумать, что символический прощальный дар можно расценить как осквернение могил. Я была уверена, что и сам Сейканева так бы его не расценил. Но мои возложения цветов на могилы неверно толковали уже не в первый раз. Вид купюр в банке из-под оливок пробуждает в душе Мансебо неприятные чувства. Это происходит с ним впервые. Но теперь, когда у него есть сомнения в подлинности денежных знаков, он начинает обращаться с ними с большей осторожностью, как с бомбой, в которую вставлен тикающий часовой механизм. Магазин уже открыт, лотки с зеленью и фруктами вынесены, консервы распакованы и расставлены по полкам. Мансебо решил привести все в порядок, прежде чем считать деньги. Он уже сделал это три раза — и каждый раз испытывал разные чувства. У него, правда, нет слов для их обозначения. Получив вознаграждение в первый раз, он не испытывал никаких угрозений совести. Он получил деньги, собственно, не за работу, а за сидение перед магазином. Но теперь, пережив налет каких-то психов, побывав в больнице с нервным срывом, испытывает совершенно иные чувства. Наверное, Надо потребовать повышения оплаты. И в то же время он уже не мыслит себе жизни без этого задания. Мансебо помнит, что испытывал похожие чувства после рождения Надии. Тогда он не мог себе представить, как жил без детей, и ни за что на свете не согласился бы тогда вернуться в те времена. Пусть дети доставляют столько хлопот, однако задание это когда-нибудь кончится, и Мансебо твердо это знает. Рано или поздно любовница обнаружится, а если ее нет, то мадам Кэт и в этом случае получит то, что она хотела, и на этом все прекратится. И то, и другое одинаково не нравится Монсебо. Но он знает и другое. Когда закончится это задание, непременно появится что-то новое. Монсебо прячет деньги под кассовым аппаратом, а банку из-под ставит рядом с биноклем. Обе эти вещи кажутся ему исполненными особого смысла. Он берет в руку записную книжку и в первый раз замечает, что на красном фоне обложки выделяется большой дракон. Он бросает взгляд на другие книжки и вдруг замечает, что все они разные. На одной — маленький кролик, на другой — собака, на третьей — обезьяна. Несмотря на то, что Мансебон не относит себя к людям, которые охотно вникают в детали, Он все же доволен, что для своих записей выбрал книжку с драконом. Он проставляет в книжке дату и прячет ее под кассой. Все утро он то и дело бросает взгляд на дом напротив.